Покидая квартиру Анжелики, я, к счастью, не встретил никого из ее соседей. Походу, все были на работе, хоть тут повезло. Правда, в остальном связухой был напряг. Ибо, когда у тебя денег ноль и тебя кто-то, теперь это уже точно ясно, усердно ищет, чтобы завалить, вряд ли это можно назвать везением. Но и чего делать-то? Понятное дело, ответ на этот сложный вопрос я обдумывал бодрым шагом, уходя переулками подальше от дома убиенной мной медсестры. Совесть меня не грызла. Просто так легли карты. Девчонке не повезло. И если бы повезло ей, то не повезло бы мне. И на полу ее квартиры сейчас лежала не она, а я, сдохший от лошадиной дозы крысиного яда. «Это жизнь!» Сожалеете, сделано бессмысленно, особенно, когда сделанное есть цена твоей жизни. Я свернул в очередной переулок и слегка притормозил, ибо увиденное меня впечатлило. Два прилично одетых мужика, стоя друг против друга, увлеченно махали руками. Причем руки обоих работали так, словно в них были зажаты невидимые палки или мечи. Занимательно! Явно у обоих не было никакого опыта в работе длинномерным холодняком, но рубились они душевно, с хеканьем, уханьем, кряхтением. Офигеть! Взрослые дядьки, в осенних пальто, побросав на землю деловые хрен начат друг дружку, наверняка видя при этом и на себе, и на противнике невидимые для меня доспехи, ибо в обоих ушах туско поблескивает полированным пластиком блямбой нейрофонов. Кстати, ни разу не смешно. У меня на глазах жители города сходили с ума от компьютерной игры. При этом сами они отнюдь не считали себя сумасшедшими. Скорее, психом для них был бы я. Узная они, что в кармане у меня лежит гаджет, дарящий счастье другой, насыщенной, интересной жизни, которую я ни разу не собираюсь подключать к своему мозгу. «Как там, — сказала Анжелика, — неохваченный?» «Ну да, неохваченный всеобщим безумием или всеобщим счастьем». «Короче, не надо мне такого счастья», — пробормотал я и свернул из переулка на проспект. «Теперь можно. Я достаточно далеко ушел от дома, где охваченная счастьем Амазонка пыталась меня замочить. Теперь можно неспешно прогуляться». Мимо череды магазинов, магазинчиков, ресторанов и ресторанчиков, дабы спокойно обдумать свое положение. Прямо скажем, незавидное. А Москва, между тем, жила своей жизнью. Деловой, светливой, повседневной. Люди делали деньги, большие и не очень, чтобы купить себе на них то, чего им не хватало. И реклама... Усердно помогало в этом населению мегаполиса, указывая на то, что любому нормальному человеку просто необходимо иметь, дабы стать таким же, как все. Успешным, довольным, счастливым. И тематика самых огромных таблоидов была посвящена, ну конечно, рекламе нейрофонов, успевшей поменяться буквально за несколько часов. Уже сегодня с 12.00 Купи нейрофоны, и получи в подарок сразу две игры — паладин и снайпер. Многие купившие нейрофоны уже успели ощутить на себе вес заспехов и почувствовать в руках рукояти реальных мечей. Но это еще не все. В снайпере тебя ждут крутые бронекостюмы, тяжелые экзоскелеты, винтовки, автоматы и другое, самое современное оружие армии мира. Выбери, кем ты хочешь быть в этой жизни». Рыцарем-паладином или стрелком-снайфером с фантастическим запасом личной удачи. Ага, я уже выбрал, хмыкнул я. Личной удачи прям вагон и маленькая тележка. Причем в реальности без всяких гаджетов. И тут я почувствовал взгляд. Спиной, затылком. Нет, вернее позвоночником. Колодок по нему пробежал в районе шеи. Такое бывает у нашего брата, вдоволь потоптавшего зараженные земли и привыкшего чувствовать, когда в него целится кто-то, или, как минимум, не прочь прицелиться и нажать на спусковой крючок. Я мигом прикинул шансы на то, что кто-то собрался завалить меня посреди улицы, по которой туда-сюда шастает довольно приличное количество народу. Где-то процентов двадцать, не более. Вряд ли вменяемый киллер будет стрелять среди бела дня там, где на каждом здании имеются явные и скрытые камеры. Тут разумнее подойти на расстояние удара за точкой, подпиленной в основание рукояти, сунуть ее сзади под лопатку жертвы, поворотом кисти сломать клинок и свалить. Крови нет, обломанный клин закупорит рану. Нозги на асфальте тоже отсутствуют, как и звук выстрела. «Никакого палева!» «Мало ли, упал человек!» сердцем плохо!» «Чистая работа!» Я был почти уверен, что именно эти мысли крутятся сейчас в голове убийцы, которому поручили меня отработать. В такие моменты ты просто знаешь, что, думает тот, кому пришел заказ на тебя, не называется это? «Чуйкой!» «Обостренным чтем опасность, которая развивается у таких, как я, выпалших». С тщательно охраняемых зараженных территорий. Но незряженность ветеранов зоны так часто зовут мутантами. Что ж, в такой ситуации можно развернуться и решить все на месте. Но это в зоне, где за подобное решение тебя никто не упечет на несколько лет разгребать снег в Сибири, где его очень много. В зоне можно и в кустах сохраниться дождаться гада, идущего по твоему следу, и потихому позаботиться о том, чтобы он больше никогда никого не выслеживал. В городе другое, особенно если ты шагаешь по тротуару, а сбоку от тебя воняет выхлопными газами и поток машин медленно ползущие пробки. Мигом срисуют и позвонят куда следует. Блин, ну что ж за напасть-то? Хоть реально Сашке звонить. Не с целью наняться в телохранителя, а тупо денег занять, чтобы обратно в зону свалить. В гробу я видал такие приключения. В зоне, конечно, тоже не сахар, но там я хоть могу с любым уродом без помех разобраться с глазу на глаз. Так, ладно, хорош рефлексировать. Для начала надо оторваться от преследователя. Я резко завернул за угол дома и понял, что они и это предусмотрели. Навстречу мне... По тротуару боковые улицы шли люди, и один из них очень старался сделать вид, что я ему по барабану. «Нет, двое». «Понятно, клещи». Сзади тоже наверняка двое шли, уж больно активно у меня затылок свербелотых взглядов. И сейчас они наверняка ускорились, потеряв жертву из виду. «Так, ладно, сколько у меня времени до контакта?» «Полминуты?» «Да, около того». Сейчас те передние срисуют, что я их вычислил, и тоже ускорятся. И судя по тому, что у передних руки в локтях при ходьбе практически неподвижны, под куртками-бомберами у них далеко не пустые подмышечные кобуры. Это называться попал. Конкретно, не бежать некуда. Справа и слева дома, между ними второстепенная дорога с двумя полосами и узким тротуаром примыкающая к аспекту. Твою же душу! Ну, конечно, даже с очень хорошими ножами ловить что-то против людей, вооруженных огнестрелами, как минимум глупо. Но я все равно решил подороже продать свою жизнь. Сейчас ворвусь он в тот магазинчик. Они ломанутся за мной. Наверняка в магазинчике есть складское помещение, куда стоит попробовать нырнуть. А там в тесноте еще посмотрим. Что лучше, пистолеты или пара ножей? При этом я понимал, что план, мягко говоря, кислый. Киллеры париться не будут и ломиться в подозрительной коморке тоже. Просто зная, что ответить мне нечего, расстреляют через дверь. Да, и складных выходов у мелких столичных магазинов, скорее всего, нету. Ибо в Москве каждый метр аренды стоит как чугунный мост, и никакой вменяемый барыга не будет тратить лишние деньги на ненужную площадь. Но когда других шансов нет, приходится использовать даже самый аховый, заранее провальный. Блин, обидно сдохнуть вот так посреди родного города от рук, не пойми кого. Но делать нечего. В конце концов, все там будем, рано или поздно. И я уже совсем было собрался резко дернуть позолоченную ручку двери магазинчика как справа от меня неожиданно тормознул автомобиль. Я уже было приготовился увидеть за приспущенным стеклом дверцы автоматный ствол и даже ринулся к машине, выдергивая из кармана шестерку. Но вместо ствола увидел глаза водителя. Испуганные и знакомые, которые я сразу узнал. Такие гляделки могут быть только у лемура, увидевшего удава, или у человека, которого напугали еще сильнее, чем при отжиме бумаженька и дорогого гаджета. В общем, это был тот самый батан, которого я встретил в темном переулке этой ночью. «Быстрее!» — крикнул он, толчком распахивая дверь со стороны пассажирского сиденья. Я не заставил себя долго упрашивать, тем более, что уже и так несся к машине. Извернувшись в воздухе, я плюхнулся рядом с батаном и даже дверь захлопнуть не успел. Небольшой японский автомобиль рванул с места — не хуже застоявшегося фенокодуса, отчего дверь захлопнулась на свой по инерции. Вот уж не думал, что субтильные напуганные юноши умеют так водить машину. Впрочем, жить захочешь, мигом научишься, чему угодно. Сзади послышался звон разбитого стекла, и я, инстинктивно пригнув голову, обернулся. По нам стреляли. Два типа в бомберах стояли, В характерных стойках и полили по машине из пистолетов с глушителями. Это я прям единым кадром схватил, после чего прыгнулся еще ниже. Когда по тебе стреляют с расстояния в 30 метров, не рекомендуется рассматривать стрелков, запоминая приметы. Впрочем, одно я точно рассмотрел. Стрелявшие были явно не профи, будь это киллеры-профессионалы, С такого расстояния они на собой превратили бы в решето. А эти стрелки явно дилетанты, досмотревшиеся американских фильмов про полицейских и гангстеров. Стойка не оптимальная для стрельбы без упора, а крутая, то бишь эффектно с виду, но неэффективная. И руки держат, словно любители, впервые дорвавшиеся до настоящего оружия. И второй глаз оба обоих закрыт старательно, а шлица перекосила. — Странно. — Очень странно. — Однако, когда странности работают на тебя, они уже не странности, а везение. Батан же круто вывернул руль и вывернул не на проспект, забитый автомобильной пробкой, а на широкий тротуар, и газанул, надавив при этом на клаксон. — Сильный ход был бы если бы на нашем пути не встали двое, ну, те, что преследовали меня сзади и от которых я решил оторваться, свернув переулок. Блин, лет по двадцать, двадцать два каждому, не более. Его и в руках тоже были пистолеты, которые они синхронно направили на нас, даже не пытаясь отпрыгнуть от на них автомобиля. Более того, оба они улыбались» счастливыми улыбками людей, для которых не существует таких вещей, как смерть или, как минимум, увечье от страшного удара бампером по ногам. Признаться, я был уверен, что ботан сейчас повернет, уходя от столкновения, и врежется или в автопробку слева, или в стену дома справа. Но не тут-то было. Субтильный юноша лишь закусил губой и вдавил в пол педаль газа. Те двое с пистолетами выстрелить не успели. Все произошло слишком быстро. По ощущениям, удар был мягким, словно мы врезались в два пузыря с водой. Машину тряхнула. Перед лобовым стеклом мелькнуло растерянное лицо человека, никак не ожидавшего, что сейчас он услышит хруст собственных сломанных костей. Ну да, боль придет через секунду-другую, а может и смерть. Это уж как повезет. Или не повезет. Второй стрелок упал под колеса, и автомобиль дважды изрядно тряхнуло, когда правые колеса проехались по человеческому телу. Впрочем, ботана это ничуть не смутило. Как давил на газ и клаксон, так и продолжил давить, несясь по тротуару мимо прохожих, успевших отскочить в сторону. Вслед нам неслись проклятия, отлично слышанные ввиду отсутствия заднего стекла. Правда, бешеная гонка продолжалась недолго. Пролетев мимо трех домов, ботан сбросил газ и свернул переулок. Потом еще в один, и еще. Похоже, ориентировался он в хитросплетении городских улочек так же замечательно, как водил машину. Что ж, когда человек в чем-то профи, говорить ему под руку точно не нужно. Особенно, когда он, закусив нижнюю губу, спасает твою жизнь. И свою заодно. — Наконец машина свернула подарку в какой-то мрачный, занюханный двор старого кирпичного дома. Батан аккуратно припарковал ее за помойкой, так что сходу и не заметишь. — Воды и все. Пойдем, что ли? — нервно хмыкнул он, утирая рукавом кровь с нижней губы. — Походу, на адреналине все же прокусил ее. — Бывает. Калечить и убивать тех, кто собирается убить тебя, Все привычки дело нервное. Психического здоровья и душевного равновесия, не прибавляющие. Поначалу. Потом становится проще. Нервяк уходит, и начинаешь чувствовать лишь отдачу прикладом в плечо, либо, как только что, дискомфортную тряску под задницей, когда машина проезжает по телу твоего несостоявшегося убийцы. «Машину-то не жалко. Найдут», — сказал я. «Не жалко, не моя» скрыл первую попавшуюся, — произнес мой неожиданный союзник, забирая с заднего сиденья дорожную сумку. — О, как! — Сильно! — Ботан-то, оказывается, не так прост, как кажется. Называется не смотри на телосложение, а смотри на то, что человек умеет и каков дух у него. Например, у нас в Легионе был один щуплый доходяга, рубивший ребром ладони стопку кирпичей, и на скоростных стрелковых упражнениях, с двух рук, по-македонски, выбивавший очков по движущимся мишеням больше любого ветерана. — И куда теперь? — поинтересовался я. — Как я понимаю, поговорить надо? — Надо, — кивнул Батан. Пойдем, пообщаемся. Тут неподалеку хороший ресторан есть, где они разбавляют и еда более-менее. — Только учти, я на нуле, — предупредил я. «Без проблем. Угощаю!» — хмыкнул батан «Пока еще деньги имеют какую-то ценность, их надо тратить». Загадочная фраза. Но поскольку я вообще ни хрена ничего не понимал, то загадкой больше, загадкой меньше. Без разницы. Ресторан и вправду оказался неподалеку. Солидный с виду, явно покруче того, в котором я завтракал, в том числе и по ценам. Сели мы, значит, за столик. Открыл я меню, сглотнул слюну и закрыл. Неудобно заказывать, когда рядом с названиями блюд столько нулей. Хотя жрать хотелось. После того, как в меня стреляли и не попали, мне обычно кушать хочется, зверский. Наверное, организм, что остался в живых, требует от жизни всего и много. — Я сам сделаю заказ, не против? — спросил батан. Кухня этого заведения, я хорошо знаю, не разочаруешься. Ничего, что я на ты. Переживу, хмыкнул я. Кстати, звать-то тебе как? Федором, ответил ботан с видом знатока, разглядывая меню. знакомству, Иван Николаевич по прозвищу снайпер. Я аж чуть голодными слюнями не подавился. Не понял. Откуда сведения? И вообще, как ты меня нашел? В базе данных на уничтожение свидетелей твое имя стоит первым, вздохнул Федор. Мое двадцать четвертым. К каждому имени прилагается полное описание персонажа с фотографиями. Так что нетрудно было догадаться, кто помог мне сегодня ночью. А нашел просто. На том телефоне, что я тебе подарил, установлена интересная рутовая АПКшка. Так что теперь я при наличии под рукой достойного гаджета всегда могу узнать где ты находишься, о чем и с кем разговариваешь, а также читать все твои чаты, если ты вздумаешь начать развлекаться таким образом. — Так, — жестко сказал я, — короче, давай сразу договоримся. Ты, как я понимаю, компьютерщик, так что говори простым человеческим языком, ибо я понятия не имею, что такое рутовые кашки, В ее чатах имею самое смутное представление. — Ну да, человек только из зоны, а я тут... — прорватал ботан. Короче, программа там такая. А про чаты, если не знаешь, то лучше не связывайся. Оставайся еще с любимым человеком. — Принято, — кивнул я. — Теперь давай о том, что это за база такая, в которой я стою первым на ликвидацию. И кто были те, кто так откровенно пытался нас расстрелять прямо посреди улицы? — Наверное... — Проще будет рассказать все сначала, — вздохнул Федор. И выдал подошедшему ушастому официанту длинную фразу, включающую в себя много названий блюд, которые я слышал впервые. — Ну да, отстал я от жизни. Уже и не упомнить, когда последний раз в ресторане был. Хорошо хоть у Анжелики помыться удалось, а то вонял бы после зоны как последний бомж, отравляя своими миазмами благоухающую атмосферу ресторана. — Насчет компьютерщика ты угадал, — сказал Федор, отпустив официанта. — Я, если по-простому, он самый, причем весьма высокой квалификации. Хобби — альпинизм, ибо легкий я и подвижный, потому хорошо подходящий для этого дела. И автомобили, причем своего никогда не было. «Почему — Почему? — удивился я. — Хобби же! — Как говорил один мудрый человек, все, что ездит, летает и трахается, дешевле брать в аренду, — хмыкнул Федор. — Потому и квартира у меня тоже съемная, в которой теперь мне возврата нет. — Похоже, у нас в той ситуации, — заметил я. — Ладно, это вся лирика. Давай ближе к теме. — А тема, собственно, началась примерно с полгода назад, — сказал Федор, — на теребя край белоснежной скатерти. Фирма, в которой я работаю... Хм, работал. Занималась локализацией... что ты забыл. В общем, переводила зарубежные компьютерные игры на русский язык. Работали мы только напрямую, с производителями игрушек, так что деньги нам платили очень приличные. Я же трудился в отделе тестирования, проверял, насколько удачно наши все перевели и смонтировали. И вот несколько месяцев назад некая неизвестная фирма разместила у нас довольно странный доказ. Требовался перевод очень необычной игры, основанной на дополненной... Так, блин, как объяснить-то доступно? В общем, игра как бы накладывалась на существующую вселенную. А ты ходил по городу, видел на экране мобилы, как на видеокамере настоящие дома, проспекты и так далее. И путешествия реальному миру мочил компьютерных монстров, шарящихся по улицам Москвы. А, ну да, забыл совсем. Эта игра до сих пор есть в телефоне, который я тебе подарил. В общем, игру мы протестировали, сдали материал клиенту, которого никто из нас, простых работников, жимьем не видел. Общался с ним только директор. И тут же получили два новых заказа, от которых у всех работников фирмы глаза полезли на ловко. Две игры, рекламу которых сегодня крутят на всех интерактивных билбордах. Но даже, какие ты слова знаешь, удивился Федор, значит, и все потеряно? Да, именно так. Причем эти игры не поддерживало ни одно современное электронное устройство. Поэтому нам для работы выдали аппаратуру, предоставленную самим клиентам. Устройства, подключаемые напрямую к человеческому мозгу. Точно. При этом с нас, само собой, взяли подписку о неразглашении, параллельно выплатив очень нехилые авансы. Обязательным условием работы было не покидать здание фирмы до окончания тестов. За данным пунктом соглашения следили охранники нашей фирмы четыре здоровенных лба, получившие особые инструкции от директора. Здание у нас старое, еще советских времен, но это такая крепость с широкими коридорами, Высокими потолками, большими помещениями под офисы и фальшивыми колоннами на фасаде. Короче, нас заперли на этаже, еду привозили охранники, а мы ей шачили, как проклятые. Вернее, сидели в офисах-креслах с гаджетами в ушах, тупо глядя на мониторы. «Знакомо», — пробормотал я, — «в прошлом и мне пришлось пройти через нечто подобное». И не сказать, что эти воспоминания были приятными. Как я понимаю, на этих тестах проверялись не столько сами игры, которые были практически готовы, сколько взаимодействие мозга человека с новой технологией. Мы были бета-тестерами, опытными крысами, на которых неведомые научно-технические гении проверяли свой продукт перед тем, как внедрить его в массы. Отключали своим с рабочих мест, лишь для того, чтобы поесть, справить нужду и размять ноги. Хотя, если честно, этого делать не хотелось. Через некоторое время ты переставал воспринимать картинки на мониторе и вместо этого начинал чувствовать на себе тяжесть доспехов и вес реального оружия в руках, осознавая при этом, что это все не настоящее. Видеть, как на стенах офиса появляются старинные гобелены, на столах золотые кубки, дешевые жалюзи на окнах превращаются в бархатные шторы, расшитые. — Стоп! — сказал я, поняв, что поток информации превращается в восторженные личные воспоминания, не имеющие отношения к делу. Это все, конечно, круто. Но что было потом? — А потом меня с фасфудной жиротой, которой нас пичкали охранники, пробил понос, — пожал плечами Федор. Из десяти тестирующих меня одного накрыло. Труба, в общем. День превратился в череду пробежек с кресла на толчок и обратно. Наконец, одному из охранников это поднадоело. Он мне сказал, «Слышь, дяд, ты достал туда-сюда носиться. Иди, продающись как следует, а мне пока дай хоть одним глазком взглянусь, чего это вы так тащитесь?» «Ну, я ему отдал свой гаджет, а сам отправился в санузел. Надолго». А когда возвратился, ты увидел, что дверь офиса открыта, и из-за нее слышны приглушенные хлопки, сопровождающиеся странным постукиванием. — Можешь не продолжать, — сказал я. Ты все-таки заглянул туда и увидел парней, которые расстреливали твоих коллег из пистолетов с глушителями. А стучали гильзы, падающие на пол. — У вас там наверняка паркет или ламинат. — Да уж, не зря ты первый в списке на ликвидацию, — качнул головой Федор. — Все так и было. Охрана у нас по офису ходила в костюмах, так же, как и мы, поэтому убийцы не сразу поняли, что завалили не меня, а одного из секьюрити. В общем, пока убийцы добивали свою жертву, жертвы, я потихоньку добрался до окна в коридоре, аккуратно открыл его, вылез наружу, по колонне спустился на этаж ниже, Выдавил стекло, в окне и убежал. — Ну, насчет спуститься понятно. Для альпиниста это несложно, — кивнул я. — А как же ты стекло-то выдавил? Пиджак на руку намотал и, встав на подоконник, надавил всем телом. Оно и вывалилось внутрь. Рамы старые, а менять окна у нас в здании не торопятся. Мол, крепкие еще и так сойдет. — В кино, что ли, видел, как стекла давить? — усмехнулся я. — Ага буркнул Федор. «Потом из здания вышел, поймал попутку, добрался до дома, похватал все необходимое и подался в бега. Рисковал, — заметил я. Они могли быстро обнаружить, что одному приговоренному удалось смыться и устроить засаду в твоей квартире». «Могли, — пожал плечами Федор, — но они устроили же. Зато я забрал свой ноут, который помощнее твоей мобилы будет». И теперь еще посмотрим, кто за кем охотится. Мне удалось удаленно подключиться к компу и мобильнику директора нашей фирмы и разобраться, с кем он общался в последнее время. И с кем же? Не знаю, честно признался Федор. Я вскрыл почту директора. Некий тип со странным ником «Хозяин» предложил нашему шефу контракт. До этого директору хозяина ничего не слышал. И послал его подальше. Однако, когда незнакомец предложил ему за работу неслабую сумму, свинил гнев на милость. Сумма ему настолько понравилась, что он, как я понимаю, даже контракт не подписал. Получил аванс и загрузил нас работой в надежде получить еще. И получил аж три раза, пока не, пока не исчез тот же день, когда расстреляли вашу команду бета-тестеров ставил я. И снова не ошибся. Федор кивнул. — Опять в точку. Тут нам пришлось прерваться, ибо официант с непропорционально большими ушами подкатил целую серебристую телегу с нашим заказом, отчего я невольно присвистнул. Федор не поскупился. Официант методично заставлял нас стол тарелками, комментируя при этом. — Борщ с кальмарами. «Пельмени с мясом ассорти, оленира, с сыром, пирожки с лесными грибами, фуа-гра с клубникой фламбе, устрицы подать сразу или в конце трапезы». «В конце!» — распорядился Федор. «Куда столько?» — с недоумением спросил я, понимая, что каждое блюдо заказано по две порции, Федору и мне. «Так я покушать люблю». Невинно улыбнулся ботан, заправляя за ворот белоснежную салфетку. Как-то незаметно. Про себя отметил я. Как говорится, корм не в коня. Наверное, все в мозг уходит. Но, естественно, вслух этого проговаривать не стал. Когда официант разгрузил телегу и удалился, к столу мелким бесом подрулил сомелье с улыбкой чеширского кота на лице и, загнувшись во вредной для поясницы позе, покрутил перед нашими носами бутылкой с вином, задушевно рассказывая при этом, в каком году и где был собран виноград, из которого то вино надавили. Год был лохматым, а название местности я тут же забыл, ибо выговорить его для нормального, специально недрессированного человека было нереально. Ты зачем мне запоминать такое? При этом, наверное, я должен был впечатлиться информацией поэтому кивнул из вежливости. Ободренный кивком замелье ловко откупорил бутылку и разлил вино по бокалам. «Ну, блин, наверное, там какой-то сказочный нектар», — подумал я, поднимая свой бокал. знакомство, просто сказал Федор, повторяя мой жест. «Челкнулись, выпили, вино оказалось жутко кислятиной». «Наверное, по моему лицу все стало понятно, поэтому Сомелье тут же предложил принести другое вино». «Не надо вино!» — качнул я головой. «Компот есть? Кизиловый!» Теперь настал очередь Сомелье. Извиниться в лице, словно я его назвал каким-то матерным словом. «Это вам к официанту!» — с легкой обидой в голосе сказал он. «Больше ничего не желаете?» «Нет, благодарим». — сказал Федор. — Будь любезным, позовите официанта. И сунул купюру в карман Самелье. Лицо того сразу стало вновь источать любезность, счастье и искреннее желание угодить. Сверкнув напоследок неестественно белыми вставными зубами, Самилье испарился. — Ты как люди это пьют? — поинтересовался я, покрутив бокал за длинную ножку. — Гадость же! — Пьют! — — усмехнулся Федор. — Еще как пьют. — Потому что в приличном обществе положено это пить и заедать практически сырым мясом. Гадость, конечно, но я привык к вину. А вот к сырому мясу так и не смог. Хотя на встречах среди реально богатых людей приходилось жевать, чтобы за невежу не посчитали. — Ну и нафига тогда становиться богатым? — хмыкнул я, наворачивая реально вкусный борщ. «Если богат и хочешь вращаться в обществе, приходится соблюдать условности», — улыбнулся Федор. «Пить кислое вино, есть невкусное мясо, носить тесные костюмы и часы, требующие ручного подзавода и ежеквартального обслуживания в дорогом сервисе. Женщина нужна будет соответствующая, длинная, худая, жадная и зла, как сто чертей». Это называется шарм. Машину самому водить не солидно. Сидеть на пассажирском сиденье рядом с шофером. Ни в коем случае. Все хорош, махнул я рукой с зажатой в ней ложкой. Не порть аппетит. Богатым мне быть не расхотелось, а вот вращаться в высшем обществе как-то, походу, ну его нафиг. Федор рассмеялся. Да в этом мире одно без другого никак. Значит, если я разбогатею, поищу себе другой мир, сказал я, без отравляющих жизнь. Как вариант, кивнул Федор с добитым ртом, доставая из кармана телефон. Такой же, как у меня. Кстати, думаю, надо глянуть новости. Что в Москве творится? О, -о, -о однако, что там, поинтересовался я, тщетно пытаясь понять, в чем прикол, Фуагра. Кусок жирной плоти, по вкусу похожий на кусок жирной плоти. Похоже, хреновый из меня гурман. Увидев, что я отставил тарелку с фуагра, ко мне подрулил официант. — Прикажете ей подать устрицы? — Ну, подай, — нерешительно сказал я. — Принесли сразу, будто ждали, на льду. — Раковины. С виду грязные. Официант вскрыл при мне, подал. Блин, внутри что-то осклизлое. Лимон разрезал, полил, протянул на тарелочке, словно драгоценность какую, мол, жри давай. Ну, я и сожрал. Блин, ох, блин, твою ж душу! Будто слизняка схамячил с лимоном. Я, конечно, в Легионе проходил тренировку по поеданию лягушек и насекомых в рамках программы по выживанию. Но в дорогом ресторане мне... «Это за что?» «Еще желаете?» Масрин улыбнулся официант. «Нет уж, спасибо. Лучше еще кувшин компота принести». Отмахнулся я, заедая склизлую плоть моллюска клубникой, пропитанной гусиным жиром. Да больше нечем было. Съел я с голодухи все, заказанное Федором. И кто ж знал, что в финале ждет меня такое вот деликатесы западло? — Ладно, переживем. Кстати, оленина меня тоже не впечатлила. Короче, впредь в кабаках буду заказывать только говядину да свинину. С рисом, луком и чесноком. Да ну ее, эту пищу для богатых. Мы лучше по-простому, без выкрутасов. «Ого — Ого! — воскликнул Федор, увлеченно тыкавший пальцем в экран своего гаджета. — Продажи нейрофонов в Москве превысили самые смелые предположения. «Уже около 20% взрослого населения столицы приобрели новинку. Люди из других городов едут к нам, чтобы приобрести устройство нового поколения, хотя продажи в Московской области стартуют через три дня, а по России через неделю. Прогнозы. К концу дня половина работающего населения города обзведется нейрофонами. Банки раздают кредиты на покупку гаджетов» повышая проценты ставки каждый час. И при этом... Что за черт? М -м -м? Поинтересовался я, проигнорировав бокал и присосавшись к кувшину с кизиловым компотом. Нужно было срочно смыть изо рта вкус давних воспоминаний о службе за рубежом. Странно. Продажи растут, ажиотаж растет, а цены на нейрофоны падают. Уже на три тысячи рублей упали за несколько часов. ты если такой безумный ажиотаж, расти должны, или как минимум стоять на месте. И почему только Москва? Чего бы не стартануть по всей России сразу? Да и зарубежья такую штуку продать за счастье. С руками же торвут. Похоже на эксперимент, сказал я, поставив на стол пустой кувшин. Что? Эксперимент в отдельном взятом городе. Чисто посмотреть как пойдут продажи и что из всего этого получится. «А ничего, что этот город Москва!» «А почему нет?» – пожал я плечами. «Если компания собирается стартовать на весь мир, вполне логично начать с охвата одного города. Если получится, вся планета захочет то же самое. Не получится, рнули эксперименты и через месяц о нем все забудут».